Город спит окутанным мглою, чуть мерцают фонари. Там далеко за Невой вижу отблески зари. В этом дальнем отражении, в этих отблесках огня, притаилось пробуждение дней тоскливых для меня. 23 августа 1899 года.